Глава четвертая. Я не брал Теду, когда утверждал, что ориентируюсь на территории Чечни как в собственном сортире. изрядно загаженном, но до более знакомым. За последние полтора года я изучил эту многострадальную землю, как свои пять пальцев. Не если по каким-то от меня независимым причинам не побывал в том или ином населенном пункте, то уж вдоволь налюбовался на его достопримечательности через бинокль или иную оптику, снабженной сеткой прицела. Да, не врал. Вот и это местечко мне хорошо знакомо. Осенью прошлого года мы пять дней пасли тут лицедеев. Это такие... Ну, в общем, не знаю, как они именуются в официальном контексте, Но то, что это крайние сволочные особи – факт. Среди воюющих духов есть отпрыски, похожие на славян, или принадлежащие к тому аморфному типу, который встречается практически среди всех этнических групп. Этакие физиономы и космополиты. Хрен поймешь, какой они нации. Среди воюющих есть также и натуральные славяне. Наемники, решившие подмолотить капусты, или просто родившиеся в Чечне ассимилированные русаки. Вот из таких типов формируются группы лицедеев, которые в зоне боевых действий под видом наших федералов занимаются беспределом и тем самым всячески дискредитируют образ российского воина. Я не знаю. Плановая эта политика так называемого правительства Свободной Черии, или частная инициатива некоторых полевых командиров. Но лицедеи вытворяют такие штуки, за которые не то, что гордый горец, а любой нормальный человек готов порвать их на куски. Они, например, могут группой в 5-6 с голов завалить в какое-нибудь село на договорной территории, и устроить там показательные выступления в стиле СС. Награбить, поджечь, пристрелить попавшихся под руку детей и стариков, угнать скот или отодрать во всех ракурсах какую-нибудь молодую чеченку прямо посреди улицы. Поскольку эти ребята одеваются в военную форму, и на вид вылитые славяне... Население делает соответствующие выводы. Ряды приверженцев газовато после таких выступлений, как правило, стабильно пополняются. А расположенная порой неподалеку застава федералов, будучи ни сном, ни духом, может заполучить ночь после выступления незапланированный минометный обстрел, парочку снайперов в зеленку, или радиоуправляемый фугас во время утренней ходки хлебовоза с авторазливочной станции. В общем, очень плохие эти лицедеи, самые натуральные оборотни. Естественно, мы всячески с ними боремся. Если по агентурным каналам стало известно, что в таком-то районе их заметили, там тотчас же начинаются активные телоизжения, всех имеющихся спецслужб и подразделений. Отловить лицедеев – это не просто боевая задача. Это возможность опозорить и опустить пославшего их на задание полевого командира и поставить под угрозу его жизнь, в общем, акция политического характера. Если кто-то из данного контингента попадет в лапы наших спецслужб, то спустя всего лишь полчаса будет давать совершенно правдивые показания, можете мне поверить. Лицедеи прекрасно осознают это, и потому в случае возникновения угрозы пленения дерутся отчаянно. Ну а если все же поймали такого, да не повредили телесно, нужно моментально, пока не очухался, намертво закрепить его конечности и раздеть догола. Был случай, у одного такого подонка в плавках оказалась зашита капсула с ядом. Он боготрясся в трюме БТРа, по дороге на фильтр, связанный по рукам и ногам, умудрился стянуть их, отпробовал яда и благополучно отдал концы. Они поступают так почти всегда, и в этом совершенно правы. Потому что после того. Как в подвале фильтра или на том же ВПУ лицедею вкатят пентональчика, он наговорит кучу гадостей, и жизнь его будет очень недолгой и совершенно безрадостной. Полевой командир, пославший лицедея на лихое дело, резко откажется от него. Ни один чех не возьмет на себя грех преступления против собственного народа. При этом он проникновенно взденет к небу глаза и горячо поклянется Аллахом, и все ему поверят, так как не может истинный мусульманин порочить великое имя своего покровителя. Мы, естественно, клали прибор на подобные клятвы, потому что твердо знаем, у волков свои законы отличные от людских, и они могут запросто беспредельчать над собственным народом, чтобы в его темных душах неугасимо пылала страшная ненависть к русакам-монстрам во благо всеобщего газовата. Доказать принадлежность оборотня к тому или иному отряду практически невозможно, по крайней мере, до сих пор это никому не удавалось. Если отбросить в сторону политическую сторону вопроса, то доказывать ничего и не надо. Любой чех, независимо от взглядов, узнав, что пойманный тип является лицедеем, не оставит насильника мародеров живых. Поэтому гаденыша крайне трудно взять в плен и еще труднее доставить куда надо живым. В тот раз мы получили задачу во что бы то ни стало найти лицедеев в этом селе. Наши лихие прогнозисты высчитали едва ли не со стопроцентной гарантией, что они должны там в ближайшее время появиться. Но работа у них такая – высчитывать и давать СУ. А наше дело маленькое, сказано пости, значит, будем. Если кто-то представляет себе, что засада – это грамантичное и таинственное мероприятие, Он здорово заблуждается. Отслеживать появление в установленном месте интересующего тебя гипотетического объекта крайне нудное и неблагодарное дело. Нужно затаиться неподалеку от предполагаемого места появления таким образом, чтобы тебя никто не видел и не слышал. А самому все пеленговать и ничего не упустить. Это очень скучно. Трудно и требует немалой сноровки и опыта. А самое главное – безграничного терпения. Можно караулить объект бесконечно долго. И достаточно одного неловкого движения, чтобы операция была провалена. Я проторчался со своими бойцами в лесу возле этого села раз суток. Ни разу не нарисовался. Изучил визуально каждый чеченский дом и уже собирался уматывать во свои решил, что аналитики надули нас в очередной раз. Нет, не по злому умыслу, а просто так, по причине некачественного расчета и из-за недооценки обстановки. Предпосылок для внезапного появления лицедеев в этом укромном местечке не было. Я был уверен в этом на 100%. Здесь никого не обидели, село никто не зачищал, потому что отсюда по федералам ни разу не работали. По существующему соглашению между администрацией и командованием группировки в селе имелся отряд самообороны в 30 стволов. То ли бывшие духи, которым надоело воевать, то ли черт знат кто вообще. Но официально все было тип-топ. Так что появись здесь лицедеи, им моментом надрали бы задницу. И еще, здешний лес, как и большинство прилегающих насаждений, напичкан минами, поставленными на всякий случай. Так что прогуляться по его кривым тропинкам рискнет далеко не каждый местный житель. А что уж говорить о чужаках. На рассвете шестого, с начала наблюдения дня, в противоположной нашей лежке стороне села рванули две мины. Я дремал, привязавшись к стволу дуба, и потому не сразу отреагировал на характерный севист, предшествующий разрывам. А когда раскрыл глаза и пошарил биноклем по местности, то обнаружил лишь черные клубы дыма, сосредоточенные. В двух местах, на небольшом удалении друг от друга, метрах в семидесяти от крайнего дома на северо-западной оконечности села. Спустя 40 секунд свист раздался вновь и опять рвануло дуплетом в том же месте. Откуда-то из глубины леса заработали минометы. Огонь ввелся точно, можно сказать, филигранно и управлялся, по всей видимости, хорошим корректировщиком. Задача обработки заключалась, скорее всего, в том, чтобы попугать сельчан. Мины ложились 70-метровым недолетом, повымеренные как по циркулю окружности. Мгновенно прикинув в уме расположение наших застав, я сделал вывод, что это балуются какие-то леваки. Наших в той стороне не было и быть не могло. Интересное кино, буркнул я, отвязываясь и кувырем скатываясь на землю. Быстренько собрав в кучу своих пацанов, я поставил им задачи и велел аккуратно рассредоточиться вдоль опушки, чтобы вести наблюдение за подступами к селу.